Шестое. Павловская, где этим летом жила императрица-мать, было в противоположность царскому селу мало, во всем соразмерно и доступно для взгляда. Таков был вкус его отца, во всем противоположный вкусам бабки. Император наклонился и подставил щеку под поцелуй обоих братьев. Сухонький, стройный, стянутый в рюмочку в военном мундире, Николай сказал приветствие ломающимся голосом. Император взглянул на него не без удивления, он вырос. Мать, как всегда, встретила его, окруженная своим двором, свитую, толпою своих старых немок. Старухи Ливен и Бенкендорф были бессменно при ней, как телохранительницы. Она была одета, как при отце, и держалась на высоких толстых каблуках прямо, как часовой. На голове у нее был ток со страусовым пером, На голой шее ожерелье, а у левого плеча черный бант с белым мальтийским крестиком. Она была в коротком не по возрасту платье с высокой талией, топорчились буфчатые рукавчики, толстые руки в лайковых перчатках выше локтя. Она была туго зашнурована и, проговорив приветствие, скоро, невнятно и картавя задохнулась. Старый двор был враг нового. Здесь жили слухами из царского села и неясными толками о переменах. Обо всем этом, впрочем, император знал. Более часу прошло в обычных прогулках по парку, где все напоминало его отца, и незначащих разговорах. Братья, опасливо поглядывавшие, вскоре осмелели. У озера они отделились и стали довольно громко между собою говорить. Шедший рядом с ними воспитатель Ламсдорф Был дряхлый немец, морщинистым лицом напоминавший статую старухи в Эрмитаже. Они, видимо, не обращали на него никакого внимания. Другой кавалер, Глинка, человек тщедушный, казалось, был умнее и настойчивее. Мать и старухи беседовали с императором, стараясь его занять. А он прислушивался. Будучи глуховат, он не слышал разговора, а только голоса братьев. Николай несколько раз прерывал брата в разговоре. Голос его был резок, забывшись, он вдруг громко и грубо захохотал. Михаил был, видимо, обижен и говорил плаксиво и собираясь заплакать. Старуха Ливин, вдруг покраснев, побежала вперед и, задыхаясь, резко его оборвала. Император слышал, как она быстро сказала что-то братьям по-немецки, видимо, забыв, что этикет требовал французского языка. Они отрывистые и капризно ей ответили. Братья были невоспитаны и грубы. Мать шла теми медленными шажками, которыми выступала всегда при жизни отца в официальных случаях. В некотором отдалении шел камер-паш, неся простой стул с соломенным плетеным сиденьем. Императрица садилась только на него. Привычка, которую она сохранила со времени своего царствования. Такая безыскусственная простота была тогда в моде. Императрица была тучная и привыкла к соломенному сиденью. У пруда они присели. Император на скамейку, императрица на свой стул. Они полюбовались на багровый цвет воды, солнце зашло. Привыкнув к определенным чувствам, императрица в Павловском всегда любовалась на закаты, восходы, как делала это во времена своего прежнего житья здесь. В Гатчине же, более напоминавшей ей воинственные и мужественные нравы супруга, она стреляла зайцев, которых выгоняли прямо на нее охотники. Когда в круглой зале зажгли сальные свечи в высоких жестяных подсвечниках, самая молодая из фрейлин села за клавесин. Камер-пажи прислуживали. Вдруг, не поворачивая головы, она протянула назад через плечо руку, и камер-паж положил в нее веер. Так точно делал его отец. Сальные свечи шипели, коптили и брызгали. Император предложил Николаю сыграть с ним на бильярде. Это было знаком милости. Бильярд был детский, уменьшенного размера, делан для великих князей, а шары точила сама императрица, умевшая и любившая точить по кости. Старая Ливен, льстя ей, говорила, что в России только двое из царствующей фамилии занимались этим искусством, Пётр Великий и она. У императора была слабость, о которой знали оба двора. Во всех играх он любил брать верх. Ламсдорф наклонился к великому князю, чтобы предупредить об этом. Но Николай в нетерпении и довольно сильно оттолкнул старика. Игра началась. Николай был меток, а император как нарочно терял шар за шаром. Свита следила за ними, и постепенно все притихли. Николай в увлечении бегал вокруг бильярда, целился и громко смеялся, попадая в цель. Щеки его разгорелись, и было видно, что воображение его разыгрывается. Императрица более всего боялась этой наследственной черты. Как и отец он забывался. После одного счастливого рикошета Николай воскликнул «Ура!». У императора сделался принужденный вид. Он вдруг положил кей и прервал игру. Императрица, привыкшая к этой борьбе честолюбия еще при муже, казалось, начала тревожиться. Впрочем, беседа продолжалась. Император спросил Ламсдорфа, как учатся братья и на какую тему писано последнее упражнение. Императрица покосилась на воспитателя. Воспитатель ответил, что успехи показывают перемену к лучшему, а последнее упражнение было написано на тему о превосходстве мирного состояния над войною. Император кивнул, одобряя. Он спросил, глядя на присмиревшего Николая, что он написал о важном вопросе. Императрица сидела без улыбки. С видимым неудовольствием прислушиваясь и не принимая участия в беседе. Старик Ломсдорф, помолчав, вдруг ответил. «Ничего». Император молча посмотрел на него и на брата, и вдруг отвернулся, словно никогда и не задавал вопроса. Зато императрица, густо покраснев, тотчас выслала всех. Действительно, великий князь, которому было задано кавалером сочинение на тему, о которой говорил Ламсдорф, не написал в тетради ни строки, выказав этим свою отроческую строптивость. Недовольство императора было слишком явное. Они остались одни. Не поднимая глаз, император спросил мать, не находит ли она нужным какие-либо изменения в воспитании и образовании ее сыновей. Он обращает ее внимание на открывающееся во дворце императрицы Екатерины особенное заведение под названием Лицей, состоящее под его личным покровительством. Директором он хочет назначить Глинку, кавалера, состоящего при братьях, Каково ее мнение о нем? Последняя мысль пришла императору во время прогулки. Все это потому, прибавил он, что случайностей предугадать невозможно и неизвестно, кому придется впоследствии встать на первую ступень. Последнюю фразу он прибавил, не веря ей. Вопрос о наследнике он всегда обходил. Брат Константин, который был моложе его всего на два года, был человек невоздержанный, но он любил его. Мать же его ненавидела и ласкалась мыслью о том, чтобы наследником престола был назначен Николай. Он знал также, что мать втайне надеется пережить его. Намек о том, что он, возможно, назначит наследником Николая, мог ее убедить. На деле он не собирался этого делать, во всяком случае, в близком будущем. Тут он поднял глаза. Мать сидела с багровым лицом и плечами, налившимися кровью и смотрела на него из-под лобья, опустив голову на грудь. Она тяжело дышала, у нее было хорошо знакомое ему выражение жадности, нерешительности и страха перед ним. Она ответила ему, задыхаясь, что кавалер Глинка известен ей с самой лучшей стороны, учен и скромен, но она не находит возможным прервать воспитание великих князей, ее начатое. Через несколько минут императора не было в Павловском. Лицей, который был основан для пребывания и обучения в нем великих князей, должен был открыться, хотя великие князья оставались по-прежнему при императрице. В январе 1811 года было обнародовано постановление об учреждении лицея.